Голова 419. Кашу маслом не испортишь. При виде шокированных лиц гостей мэра Люда Убинь, умело скрыв ликование, с беззвучным смешком покосился на Тяньхау. Тот, безусловно, достиг всего тяжелым трудом, но ему все равно было далеко до него. Всё-таки он, Люда Убинь, не только был способным помощником, но и умелым истецом. По его мнению, в их работе оба навыка были одинаково важны. С самого детства отец своим примером показывал ему важность умения польстить начальству. Он до сих пор не забыл тот судьбоносный день и слова, сказанные слегка подвыпившим отцом. «Люди любят похвалу. Нет такого человека, которому бы она не нравилась. Только животным нет до этого никакого дела. Запомни, это лишь цветастые слова. Ты понимаешь, что такое цветастые слова? Понимаешь значение фразы «кашу маслом не испортишь»? Если у тебя будет каша и достаточно масла... то мне можно не беспокоиться о твоём будущем. Итак, Даубинь, когда ты в совершенстве освоишь этот навык, то окажешься на один шаг впереди остальных. Много лет Людо Даубинь не вспоминал этот разговор. После поступления в Дао Академию Эфира он решил стать грандмастером хармического оружия, но у судьбы были другие планы. Все изменилось, когда он встретил Ван Буэлэ. С тех пор он следовал путем отца, только тогда он понял, как нелегко ему приходилось. Со временем Лю выработал свою теорию лести. Зачастую слова вообще не нужны. Действия гораздо эффективнее пафосной речи. Вот это настоящий высший пилотаж. Люда Убин, не позволяя эмоциям проявиться на лице, не стал комментировать расставленные по району скульптуры. Он повел ошеломленных гостей дальше. На пути им постоянно попадались новые статуи Иван Баула, гости все реже вздыхали и охали, хотя многие все еще смотрели по сторонам. По их мнению, на этом экскурсию можно было и закончить. Нетрудно представить статуи, стоящие на каждой улице района Ваньхуая. Некоторые сочувственно смотрели на бедолагу префекта. Стараясь мысленно отстраниться от происходящего, Ваньхуая сохранял нейтральное выражение лица. С тех пор, как Людообинь установил первую статую, прошло не так уж много времени. Ныне, когда скульптур стало слишком много, он уже свыкся с происходящим, даже к тому, что хитрый заместитель пытался промыть мозги его подчиненным. У него становилось все меньше верных сторонников, Ему начало казаться, что на фоне людоубийя ученики секты Закат Галактики, которые умели только убивать, выглядели невинными котятами. Не то чтобы никто не мог распознать его трюки. С одной стороны находился властный и грозный Ван Буоле, с другой людоубийнь, который совершенно не скрывал своих мотивов. Он в открытую всем говорил, что пытался получить расположение мэра. Самое интересное, никто с этим ничего не сможет поделать. И действительно, никто не знал, как его остановить. В то же время они не хотели, чтобы Ван Буоле неправильно их понял. Поэтому количество скульптур росло. Пока Вань Хуэй предавался невеселым мыслям, Линти и остальные хранили молчание. Когда первоначальное удивление схлынуло, Ван был заинтересовался статуями. Каждая изображала его невероятно привлекательным, за что Люда Убинь получил от него одобрительный кивок. Людоубинь как будто ударила током, похоже, он не зря потратил время на все эти статуи. Тем не менее он понимал пределы своих возможностей, на одном лизоблюдстве далеко не уедешь – поэтому он перешел к цели визита гостей. «Мэр, вы ведь пришли, чтобы узнать причину, почему в районе нет практиков искусства вечной жизни?» Когда Люда Убинь по собственной инициативе поднял вопрос, улыбка Ван Була стала шире. Он указал раскрытой ладонью на Люда Убиня и с улыбкой посмотрел на Линь Тянь -Хау и остальных. «Давайте послушаем». Мы ничего еще не спросили, но он сам вызвался ответить на наш вопрос. Губы Линь Тянь тронула улыбка, остальные гости тоже дружелюбно улыбнулись Люду Убиню. «Мэр, никто не культивирует эту пагубную технику, поскольку дал чёткие установки всем, что следует и что не следует делать». «Вдобавок и довёл до совершенства систему поощрения наказаний». «Вот почему в районе кипит жизнь!» Быстро объяснил Людоубинь. У него вышел складный рассказ, но гости сразу заметили несостыковку. Линь Тяньхау прочистил горло и послал Ван Бола сообщение с результатами расследования. Увидев содержимое рапорта, Ван Буэлэ слегка поменялся в лице. Результаты расследования и истории о -Убине складывались весьма любопытную картину. На самом деле, сразу по приезду в автономный район, Людоубин захватил власть в местном департаменте правопорядка, а потом усовершенствовал систему доносов, что очень сильно упростило ему работу. Благодаря новой системе новости доходили до него в кратчайшие сроки. Те, на кого приходили доносы, наказывались, а доносчики вознаграждались. А Он собирал верных сторонников, пока кропотливый труд не начал приносить плоды. Со временем в районе Вэньхуэя доносы стали в порядке вещей. Изначально на эту практику люди смотрели косо, но с ее распространением все больше начинали вести себя очень осторожно и сами писать доносы. Докладывалось обо всем, что их не устраивало, и серьезные проступки, и совершенно бытовые вещи. Тем временем часть людей, которых вознаграждали за это, стали профессиональными доносчиками. На этой работе они скопили немало духовных камней и ресурсов для культивации. Даже Вэньхуэй ничего не мог с этим поделать. Изначально он хотел пресечь эту идею на корню, но, вспомнив, кого представлял Людоубинь, бросил эту затею. В атмосфере всеобщего недоверия на первого практика, который собирался начать распространение искусства вечной жизни, пришло несколько сотен доносов. Его арестовали спустя полчаса после прибытия в район. Хоть Ван Буал еще не ввел запрет на культивацию искусства вечной жизни, в отличие от остального города, в районе доносчиков это считалось серьезным преступлением. Никто не разбирался, была ли техника опасной, все решили на нее донести ради получения награды. Даже если она кажется безвредной, то доносчики покажут себя исполнительными и ответственными людьми. Ван Бола не знал то ли плакать, то ли смеяться. А вот Люда Обин чувствовал себя на седьмом небе от счастья. По его мнению, он блестяще справился с ситуацией. «Мэр», — громко и в то же время уважительно сказал он, «пока искусство вечной жизни еще никак не регулировалось, да Обин, помню о ваших уроках...» «Не стал ослаблять бдительности. Я не хотел разочаровать вас и допустить катастрофу, поэтому запретил жителям района культивировать искусство вечной жизни. Я планировал скорректировать позицию, какое-то время понаблюдав за ситуацией, но в конечном итоге мне не пришлось этого делать. Мэр сумел расстроить зловещий заговор, который мог потрясти Марса и самого основания. От лица населения района до Абинь хотел бы поблагодарить мэра за спасение наших жизней». Люда Абинь накрыл ладони кулак и низко поклонился, Остальные практики района немного помялись, но тоже поклонились ему. Даже Вэнь Хуа и компания, видя, как остальные склонили головы, были вынуждены поклониться. Пусть и сделали они это без особой охоты. Лень Тяньхау пораженно уставился на склонившихся людей, а потом тоже поклонился. После этого инцидента он стал воспринимать Люду Обинину намного серьезней. Слушая раздающуюся со всех сторон похвалу и слова благодарности, Ван Боулэ потерял дар речи, но он бы не сказал, что ему это не нравилось. Всё же для вида он немного пожурил Люда Убине, но глубоко внутри он был очень доволен проделанной им работой. Убедившись, что в районе все в порядке и находится под контролем Люда Убине, гости ушли. Напоследок Ван Буэлэ похвалил Вань Хуая. Тем временем у себя в кабинете Чиньму бесстрастно смотрел на практика по другую сторону стола. «Кто ты такой?» – медленно спросил он. Человек был облачен в халат клана «Пять поколений неба» и работал помощником Чиньму. Обычно в присутствии начальника он вел себя очень осторожно, но сегодня явился к нему в кабинет без приглашения и остановился в центре комнаты. Выражение его лица, поза и даже аура все странным образом изменилось, словно перед ним стоял другой человек, чьи нему даже чувствовал исходящую от него угрозу. «Это не имеет значения собрать даос чень. Важно другое. Я в определенной степени связан с искусством вечной жизни, ты можешь арестовать и передать меня в Боле, или же дать мне и себе шанс». В этом разговоре я представляю своего хозяина.